Глава 21. Чтоб я еще раз, цедил сквозь стиснутую зубы Алеша, согласился на полет, да еще и по своей воле, да еще и без парашюта. Под ступой Еги мелькали леса, реки и озера свободных земель, и все это под аккомпанемент Алешиного бормотания. Эльф так сильно вцепился в край полусферы, что смел необычный серебристый металл. К счастью, Яга, чье внимание целиком и полностью уходило на управление летательным аппаратом, не заметила этого акта вандализма. «Мы это снижаемся или падаем», — в голосе Алеши сквозила легко угадываемая истерика, и Муром не мог винить друга. В прошлой жизни Ега была либо стритрейсером, либо пилотом истребителя. Все маневры выполнялись резко, быстро и, что самое главное, неожиданно для пассажиров. А уж когда Магини направила свой летательный аппарат вниз, на показавшийся среди облаков Алдаил, богатыре чуть не выкинула за борт. «Под нами наш замок», — прогудел Муром, по примеру друга впиваясь пальцами в края полусферы. «Я вижу, что там наш замок», — не выдержав, заорал Алеша. «Но мы летим прямо в главную дозорную башню!» Главной дозорной башней в клане называли обычную вышку, установленную Иван Ивановичем, на крышу гильдии магов. Мало того, что сама гильдия была далеко не маленькой, так еще и вышка достигала в длину по меньшей мере пяти метров. И именно в этот несуразный шпиль с открытой дозорной площадкой и летела сейчас полусфера Иги. Главное выдавилась из себя муром, чувствуя, как обед вот-вот выпрыгнет наружу. «Не попасть!» В башню Горыныча. Логово дракона, как официально именовалась башня Горыныча, была чуть ниже главной дозорной башни, что жутко нервировало змея. Дракон хотел, чтобы его логово было самым высоким не только в Алдаиле, но и в окрестностях Малых Вых. И именно на эту башню сейчас падала серебристая полусфера. «Приготовиться!» – К командному голосу Яги мог сейчас позавидовать сам воевода Викула – «Захожу на посадку!» Богатыри переглянулись и впились в края с новыми силами. Уже если сама Ега предупреждает, что нужно приготовиться. «Яху!» Ега издав победный клич, заложила такой крутой вираж, что богатыри чудом не вылетели за борт. Свистнув, словно слове разбойник, Могиня врубила реактивную тягу, и ее летательный аппарат, который чуть было не влетел в главную дозорную башню, замер в полуметре над ней. «К черту такие полеты!» – прохрипел Алеша, вываливаясь на открытую посадочную площадку. «Да чтоб я еще хоть раз...» «Да не в жизнь!» – закончил Муром, вываливаясь следом. «Приму за комплимент!» – кокетливо улыбнулась яга, отключая реактивную тягу. Вот только серебристая полусфера вместо того, чтобы камнем рухнуть вниз, мягко опустилась на площадку. «А что, так можно было?» Во взгляде, брошенном Алешей на Игу мелькнула тщательно скрываемая ненависть. «Можно было, не стало спорить яга, но ведь мы и торопились». Алеша пробурчал что-то себе под нос, но спорить не стал. Муром же нашел в себе силы встать на ноги и поклониться могине в пояс. «Спасибо, тетушка ига «Бывайте, соколики», — улыбнулась Магине и помахала богатырям рукой. «До встречи». «Надеюсь, не скорый. Едва слышно прошептал Алёша и не собираясь подниматься. Серебристая полусфера неохотно взмыла вверх и неспешно поплыла по небу на восток. «Красиво летит!» – протянул Муром, старательно гася попытки желудка избавиться от обеда. «Может, когда хочет», – неохотно согласился так и лежащий на площадке Алёша. Заметил маскировку. Маскировку? Муром проследил взглядом сливающуюся с небом полусферу, И задумчиво хмыкнул. А ведь действительно. Это еще что? Подал голос Морок, висящий на поясе Мурома. Если бы ступа была в полной модификации, вы бы прилетели, во-первых, в три раза быстрее, а во-вторых, ничего бы не почувствовали. Ступа? переспросил Муром. Рабочее название Атмосферного летательного аппарата Ариев, охотно ответил Морок. А полная модификация это. Полная сфера от Морока так и веяла радушием. При замкнутом контуре летные, разведывательные и боевые характеристики увеличиваются в три раза. «Ты что-то какой-то разговорчивый?» Алеша смерил меч подозрительным взглядом. «И вообще, где Иван Иванович? Где дозорные? Не дай бог они проморгали наше возвращение». «Это я блокирую попытки вашего домового пробиться к нам на площадку», усмехнулся Морок. «К слову, мое почтение. Силушку ваш глава совета набрал. Немалую». «Зачем блокируешь?» – прогудел Муром. «О, от мурака прошла волна приятного тепла. Я буквально на минуту. В знак признательности хочу дать вам небольшой совет. Не считайте игу альтруистом. За всю ту помощь, которую она окажет, придется соразмерно заплатить». «Включая вещи?» – нахмурился Муром. Алёш уже интересовало совершенно другое. Какую такую признательность? Нет, Морок повернулся к Мурому. Вещи останутся у вас, если вы все таки сможете вытащить коще из межмирия. Что до второго вопроса, теперь Клинок обратился к Алёше. Вы помогли мне выиграть у Иги один небольшой, но очень нужный артефакт. Сейчас он бесполезен, но в перспективе... Как помогли, не понял Алёша. О, тут все просто. От Мурока так и повеяло благожелательностью. «Я поставил на то, что вас не стошнит, яга же...» «Ну-ка, постой!» – нахмурился эльф. «Вы что, поспорили, вывернет ли нас после полета?» «После полета или во время», – подтвердил Мурок. «К слову, выражаю восхищение вашей выносливостью. Не каждый полубог смог бы удержать в себе завтрак после полета с ягой». Муром голос Алеши сделался обманчиво спокоен, а сам эльф текучим движением оказался на ногах. «Дай мне меч». «Я сам», — проворчал Муром, снимая морока с пояса и направляясь к краю площадки. «Эм, в чего, мужики? Все же в плюсе оказались». Муром Алеша догнал друга на краю площадки и указал на покрытой красной черепицей сарай. «Видишь, у аграрного склада навоз для удобрения полей в повозке грузят? Там целая куча под навесом. Сможешь туда попасть?» «Я думал, закинуть в окошко башни Горыныча», — прогудел богатырь, вытягивая руку с зажатым в ней мечом над краем вышки. «Но твое предложение заманчивей». «Мужики, не надо в навоз!» — запаниковал меч. «Мужики, вы чего?» «Мужики в поле пашут», — криво усмехнулся Алеша. «Давай, Муром, кидай его. Покажи всю глубину нашего огорчения». «Мужчины!» — Морок предпринял последнюю попытку договориться. «Не надо в навоз! Отдарюсь!» Муром с сожалением посмотрел на едва прикрытую навесом кучу навоза и покосился на Алешу. На лице эльфа отчетливо читалось желание наплевать на откупные Морока и скинуть клинок в навоз, но здравый разум возобладал. «У тебя 10 секунд, чтобы нас заинтересовать!» «Вот!» — перед лицом Алеши появился хрустальный пузырек. «И что это?» — поморщился Алёша. «Какое то зелье? Да наши алхимики наварят в 10 раз круче». «Это живая вода!» — вкрадчивым голосом ответил Морок. «Надеюсь, вы понимаете, что это такое?» «Можно будет кого-нибудь оживить?» — предположил Муром. «Можно», — неохотно отозвался морок. «Вот только если полить им любое живое существо, оно станет в два раза сильнее». «Полить?» — переспросил Алёша. «Напоить», — поправился Морок. «Конечно же, я хотел сказать «напоить». Ясно. Алеша тяжело вздохнул и ловким движением сцапал хрустальный пузырек. «Мы свое слово держим. Не будем кидать тебя в навоз». Эльф скользнул по мечу недовольным взглядом и посмотрел на друга, который все так же держал меч на вытянутой руке. «Отпускай его, Муром». «Как скажешь», — прогудел Муром и разжал пальцы. «Мужчины!» По ушам хлестнул удаляющийся вопль Морока. «Так нечестно!» «Ты чего, брат?» Алеша с удивлением посмотрел на друга. «На кой черт ты его бросил?» «Ты сам сказал, отпускай», — пожал плечами Илья. «Муром, не лечи меня!» В голосе Алеши явственно читалось раздражение. «Ты это специально сделал!» «Ну и что с того?» — усмехнулся Муром. «Зачем?» «Да бесит он меня!» — вздохнул богатырь. Достал свои мутные комбинации через нас проворачивать. сейчас -то он чем тебе не угодил», — удивился Алёша. «Сначала спор, потом барьер от Ивана Ивановича, затем чудесные появления откупных, которыми хорошо бы что-то полить Муром закатил глаза. «Нас снова использовали, Алёш. Морок лишь создал условия, чтобы дать нам пару капель живой воды. Которой хватит только на усиление Мелорна», — кивнул Алёша. Это я тоже сообразил, но все остальное надо было все-таки швырнуть его в навозную кучу. Надо было, согласился Муром, но мы дали слово. Это да, поморщился Алеша, а если он обидится? Скажем, что мы подыграли, прогудел Муром, чтобы со стороны выглядело естественней. Да и не обидится он. На его уровне эмоции непозволительная роскошь. Согласен, Алеша расплылся в довольной улыбке. «Слушай, брат, это ж какие перспективы-то открываются?» «Главное не переборщить», — усмехнулся Муром и неожиданно гаркнул в сторону главного замка. «Иван Иваныч, ты где там?» «Я уже здесь», — тут же материализовался домовой, словно только и ждал приглашения. «Ваши действия в отношении этого неприятного меча поддерживаются ликом и полностью». «Кстати, насчет этого», — кивнул Муром. Во-первых, распорядить, чтобы кто-нибудь его подобрал и принес в тронный зал. А во-вторых, подумай насчет защиты от всяких полубожественных и божественных сущностей. «Поддерживаю», — кивнул Алеша. «А то не делай это. В собственном доме терпеть такие вот выходки? Невместно это». «Невместно», — подтвердил домовой. «Вот только для создания защиты такого типа нужно огромное количество уникальных ресурсов». «Считай, ты только что получил добро», — Муром переглянулся с Алешей. «Наш дом, наша крепость. Будет сделано!» — Домовой аж засветился от счастья. «Даже если...» — «Даже если это будет значить», — перебил его Алеша, — «что ты сам станешь на одну ступеньку с местными богами. В лепешку расшибусь». От развернувшихся перед ним перспектив у Ивана Ивановича аж дух перехватило. «Алдаил станет неприступным». «Смету мне на стол не забудь», — посчитал нужным напомнить муром, добавляя к прянику кнут. «И вообще, Иван Иванович, труби срочный сбор совета». «И передай репсаку просьбу подготовить золотую комнату», — приказал Алеша. «Будем вытаскивать кое-кого из Межмирья». Мастера Добрыню догадался домовой. «И не только», — усмехнулся Алеша, — «будет еще один пассажир». «Да такой, — подхватил Муром, — что где-то с икотой один, хе -хе, темный властелин». «Темный властелин?» — не понял Иван Иванович. «Бадан а-ля кромикон зловещий!» — усмехнулся Алеша. «И кто же этот пассажир?» — заинтересовался Иван Иванович, одновременно с этим раздавая команды своим подчиненным домовичкам. «Неужто Кощей Бессмертный?» «Он самый!» — Алеша хлопнул домового по плечу. И не один, а с Костиком.